Глава 7. Кандальный звон. Первые холодные ветра только-только добрались до Баргеллы, столицы склеенного королевства. Хотя так обычно называли лишь соседи и чернь на улицах городов. Сам барб-собиратель предпочитал просто говорить «королевство» и выделить голосом первую и самую большую букву. Потому что после такого любой собеседник понимал, что король не остановится на уже достигнутом и постарается подмять под себя всех соседей, которые все никак не угомонятся. Но или хотя бы объявит их своими вассалами и примет присягу вместе с ежемесячными выплатами. В наше время деньги решают многое. И Барб способен проводить гибкую политику. Где надо и мечом ткнуть, где не дотянуться сразу, можно и поугрожать. Глядишь, струсят и сами приползут каяться. Но прилипшее название любимого детища, склеенное королевство, просто бесило, как игул за спиной. «Итак, господа командующие, я достаточно выслушал бреда, которым вы пытались оправдать свое бездарное существование». Но мое время слишком дорого, чтобы так расточительно его тратить. Хватит глотки драть, давайте к делу. Итак, секретарь сейчас зачитает ключевые моменты, которые я набросал еще вчера и которые вы должны были обсудить, но лишь заболтали бестолку». Один из монахов, занимавшийся всей канцелярией короля, прочистил горло и неожиданно звонким голосом начал. «Война с тронными островами неизбежна. Братья Скейт накопили достаточно сил для большого набега. Собрали под своим началом всех бродяг Севера и дешевых наемников с Арисов. Если ярлы не атакуют наши провинции летом, оставшиеся вожди попытаются их сместить. Ярлы вынуждены начать войну ради собственного выживания». «Это всем понятно?» Спросил король, разглядывая насупленные лица за столом. «О боги! Почему действительно грамотные полководцы не рождаются в дворянских семьях, а лишь выковываются в огне битв? И почему нельзя просто разогнать весь этот сброд, посадив вместо них действительно понимающих командиров? Хотя ведь и эти лет двадцать тому назад что-то умели, но обросли семьями, друзьями и долгами». И с большим удовольствием бы потратили свободное время на охоте, чем получать очередной разнос от старика, который никак не угомонится. Вот только брать передышку нельзя. Если на соседей не давить каждый день, они легко объединятся и порвут на части, как и ты их когда-то. «В настоящее время на северной границе развернуто два полка». «Еще два спешно пополняются, и к началу весны также будут переброшены ближе к Хапрану. Оставшиеся шесть полков остаются на местах постоянной дислокации и будут использоваться для отражения возможных угроз с других направлений». Сидевший в самом конце широкого стола Джерт Ральс осмелился подать голос. «Так там от полков одни названия, а гвардейский, если смотреть...» что меньше половины солдат, одни благородные на парадах и балах болтаются. Чтобы мой южный привести к боевому виду, нужно не меньше трех месяцев мурштры для новобранцев и новое оружие. Боюсь, в других частях картина не лучше. Так надо своими обязанностями заниматься, а не контрабандистов щипать. Тут же отозвались с другой стороны стола. Вскочив на ноги, Джерт заорал, брызгая слюной. «А вот я кому-то поганый язык укорочу, по самую шею. Будут еще на меня наговаривать в присутствии Его Величества. А еще вспомню, кто именно мои просьбы по дополнительному финансированию зарезал. А я про бедственное положение еще два года назад писал. И что, вместо денег для меня вы тут новые казармы гвардии отгрохали». И форму пошили. Не ваш ли сынок там в этом участвовал, уважаемый? В другое время барб-собиратель устранился бы от свары и с удовольствием послушал, кто что новенького на соседей накопал и в чем именно попрекает. Конечно, тайные службы аккуратно считают и размеры полученных взяток, и отмечают, кто в какой авантюре отметиться успел. Чтобы потом, при случае, прижать обнаглевших помощников, с кем вместе трон на костях устанавливали. Или заставить поделиться, раз уж успели золотишко мимо государственного кармана протащить. Это в другое время, но не сейчас. «Тихо! Собачиться потом будете! Или еще лучше, сядете в приемный и в деталях отпишите, в чем друг друга обвиняете. А я это дознавателям отдам!» «Может, кому придется и задержаться в гостях, на соломенной подстилке». «Итак, возвращаясь к другим проблемам, говоря кратко, сил на полноценную войну у нас сейчас нет, и ударить первыми мы не сможем, чтобы нападение предотвратить. Очень уж неудачно скейды подгадали. Вместо толпы вольных ватажников у них сейчас вполне серьезная армия готова». «А мы только-только начали войска перевооружать и налоги понизили после волнений в западных провинциях. Поэтому хочу услышать от вас действительно дельные предложения, а не крики, кто у кого золотой в кармане нашел». Еще через полчаса король окончательно утратил хорошее расположение духа и был готов в самом деле швырнуть своих советников в ближайшую темницу на хлеб и воду, чтобы мозги прочистить. Но тут, похожий на безразмерный капустный пирожок, Джерт неожиданно озвучил действительно интересную мысль. «Сир, а что, если мы на них южан натравим?» «На кого? На сыроедов?» — не понял Барб. «Ну да, сами бродяги с тронных островов в бою мало чего стоят. Да, пограбить они умеют, но, как слухи доносят, для реальной потасовки будут вербовать наемников». «Видимо, золото девать некуда». «Так вот, если наемников будет мало, то и армия у скейдов получится слабой». «Побегают рядом с границей, крестьян попотрошат и обратно умчатся». «Что они там смогут без хорошо обученных солдат сделать?» «Так наемников в Северном Арисе полно. Как монета зазвенели, так и потянулись туда. Как раз зимой исторгуются». «Вот именно». «Значит, время у нас еще есть, и если где-то наемникам заплатят больше, то северяне останутся без найма. Вполне может так статься, что даже и в драку не полезут. Но что они с голым пузом против двух полноценных полков сделают?» Король быстро прошел к любимому мягкому креслу, которое выполняло роль походного трона в замке, и кочевало из зала в зал. Устроился на нем и жестом потребовал продолжать. «Мы же все прекрасно знаем, что южный и северный Арис друг друга ненавидят. Сколько лет прошло, а никак ни одна из торговых гильдий в этих архипелагах не может взять верх. В последний раз южане отлично кровь соседям пустили, казной разжились и флот чужой переколотили. Правда, окончательно под себя подмять родственничков не сумели, но пока считаются более успешными. Так вот... «Если кто-то заглянет к ним на огонек и начнет награбленное золото отнимать, я более чем уверен, что торгаши сгребут всех наемников, какие рядом окажутся, и своих из Северного Ариса. Да и наших бродяг и мерзавцев запросто могут с широкой дороги навербовать». «Значит, осталось найти тех, кто не побоится с ними сцепиться». «А чего искать?» — удивился Джерт. «Графство! Вот кто всегда готов к слабому в карман забраться! Там же форменное отребье! К чужому добру так и липнут!» За столом загомонили. Общая идея понравилась. Но чтобы кочевники и голодранцы южных графств полезли в драку, сомнительно, бойцы там так себе. «И как их заставить для нас угли из чужого костра голыми руками таскать?» поинтересовался король, разглядывая висевшую на противоположной стене огромную карту. «Оружия там толком нет, кораблей тем более. Рунных рудников мало, побираются по всей округе за любой летающий булыжник. Да и бардака там больше, чем у тех же сараедов. Все сплошь короли и великие ханы, а у каждого такого правителя пять коллег по углам и дыра в кармане». А у нас на складах полно старых артефактов, конфискованных у контрабандистов. Если их аккуратно передать этим мерзавцам, а потом еще и намекнуть, что все войска Арисов будут на севере заняты, главное за правильные ниточки подергать. А потом один мерзавец в набег пойдет, за ним второй, и это как лавину стронуть. Против нас выступать они не станут, да и я посты усилю». Патрули по всей границе пущу. А вот купцы вряд ли чесаться будут. Они сейчас барыши будущей войны считают. Но и выдернуть сразу наемников с северных островов не смогут быстро. Шторма, погода паршивая. Значит, отребье из графств легко добычу возьмет. Это их подстегнет и дальше потрошить соседа. «Такая свара будет». «Запросто могут друг другу кишки размотать и до весны не успокоиться». Улыбнувшись, барб-собиратель показал желтые крепкие зубы и довольно захихикал. «Я бы сам в свои семьдесят лет к ним присоединился купцов гонять. И ведь действительно, может выгореть, может. Значит так, предлагаю прерваться на ужин, посидим, передохнем». «А завтра с утра ты, Джерт, в старое крыло пойдешь. Я монахов выдерну, кто у меня бумажки по графствам собирает. Посмотрим, кого из соседей можно будет одарить старыми летающими лодками. И подумаем, как все провернуть, чтобы весь этот сброд друг друга убивал, а не к нам в итоге вломился. Ну что, хорошо посидели? Тогда поднимайте дряхлые задницы». И нас ждет отличный жареный кабан. Распустив паруса, черная шхуна медленно поднималась вверх вслед несущимся тяжелым облакам. — Что-то неспокойно мне, — вздохнул Таир, разглядывая улетающий корабль. — И парней не натаскал как следует... Почем зря в потасовке угробят? Они сами кого хочешь угробят. Молодые да зубастые. Главное, чтобы приказы выполняли как следует. И не вздумали самодеятельностью заниматься. Не согласился с ним дядька. Не, с этим проблем не будет. В черепушке надежно вколотили. Да и этот громила, который у них за командира абордажной команды, живо зубы самым дерзким пересчитает. Думаю, не подведут, и без приказа не станут на чужую палубу лезть. Просто не крестьян будут резать, а против рейдера выступят. о вот и боязно. А ты не бойся. Весной у нас таких команд будет много, и все против солдат и чужих кораблей пойдут. Так что считай, что сейчас мы проверяем саму возможность набега. Осилим ли, справимся. «Заодно и громыхатели в серьезной заварухе испытаем». Недовольно поджав губы, Таир замолчал. Спорить было не о чем. Хочешь, не хочешь, а бойцов действительно надо было обкатать в реальном поединке. И то, что бывший абордажник смог указать точное время и место чужой вылазки, это огромная удача. Вцепиться в глотку рейдеру на своей территории, по своим правилам навязать бой... Что может быть лучше? Но на сердце все равно было неспокойно. Оказывается, отправлять умирать других куда как сложнее, чем самому шагнуть в схватку в первых рядах с топором наперевес. — А Чернявого зачем с ними послал? Примелькается рожа. Узнавать начнут, где не надо. Дядька лишь легонько шлепнул палкой по спине воспитанника. — Учишь тебя, учишь! «Вот для этого я отправил. Не все ему баб валять и золото наше проедать. Пусть покажет, какой он умный и смелый, и как его оружие позволяет нам побеждать. Заодно посмотрим, кто к нему интерес начнет проявлять. Не удивлюсь, если кого с тайными посылами на живца отловим. Тебя послушай, что у нас все сплошь одни радости. Что не сделаем, все с прибытком останемся». Убедившись, что черная тень окончательно пропала среди облаков, дядька повернулся и зашагал с посадочной площадки, даже не оглянувшись, идет ли следом Таир. Идет. Куда ему еще деваться? Вот именно, с прибытком. Не стоит врагов недооценивать, но и себя зайдет считать тоже не следует. Мы сейчас хозяева тронных островов и соседних архипелагов в будущем. Поэтому думать надо на перспективу и быть готовым к любым неприятностям. А как абордажник с бывшими приятелями разберется, то и другое дело перед набегом найдем. Если сможет в самом деле кому из бывших командиров глотку вскрыть, много крови нам сбережет. За такое я готов его даже потерпеть рядом месяц-другой». Намного южнее, черный, как ночь шхуны, в небо карабкались еще три корабля. На первом рейдере в тесном трюме сидели бывшие каторжане. В дополнение к ним полковник Рамп отправил весь балласт, который путался под ногами или создавал головную боль. Злостные нарушители дисциплины, проворовавшиеся интенданты и бузатеры из кутузки. Вся эта веселая публика горела желанием выполнить контракт как можно быстрее и набить карманы. В голос обсуждали, кто и что видел у других команд в порту, щеголявших шелковыми обновами и щедро угощавшими табакома выпивкой из-под полы. И это всего лишь за несколько рейдов по ближайшим тайным схронам контрабандистов. А сейчас вся увешанная оружием толпа мчалась навстречу с крохотным гарнизоном, Поставленным на охрану богатых складов с другой стороны границы. Там с десяток другой молодых лоботрясов, которых можно будет забросать зажигательными горшками с высоты. И деревня, заполненная молодыми женщинами и стариками, которых можно или прибить, или использовать для забавы. Главное – выполнить приказ. А приказ просто понятен последнему идиоту. Захватить обнаруженные склады. Оружие уничтожить, товары вывезти, но просто отличный приказ. Следом за медленно ползущим барком с вываленными за бока дополнительными парусами поднимались два рейдера, укомплектованные каждой парной усиленной ротой. По четыре абордажные команды и сорок лучников в каждой, да по команде с баллистами и тяжелыми крепостными арбалетами. И полные трюмы метательных горшков. И каждый из бойцов отобран и проверен в неоднократных реальных схватках, в отличие от бывших Катаржан. На эти два корабля полковник не поскупился выделить лучших из лучших в надежде на реальный успех. Два дня тому назад Роди вечером внимательно слушал, как Рамп ставит задачу ему и еще трем ротным. По развернутой на столе карте скользил угольный стилус, оставляя жирные пометки. «Барк атакует вот эту деревню в обед. Я рассчитываю, что туда стянут все мелкие отряды, которые могут болтаться по окрестностям. Пара часов на заваруху, плюс время на беготню и зачистку высадившегося десанта. Так что до вечера вряд ли серьезные бойцы оттянутся обратно к нашей основной цели. Но все равно охрану никто снимать не будет, поэтому готовьтесь выложиться по полной». Пленные меня не интересуют. Ваша задача уничтожить все, что спрятано в скалах. Вот общий план, который удалось вытрясти с контрабандистов. Пролет напрямую от края острова опасен. Тут и тут сторожевые вышки, на которые могут поставить громыхатели. А вот здесь небольшая скала, которая прикрывает деревушку и мастерские от сильных ветров с тыла. Оттуда вы и зайдете. Атаковать по окончании сумерек, когда уже почти совсем стемнеет. Подтянетесь вот сюда и начнете забрасывать огнем все живое. — А об скалу в темноте мы не ударимся? — засомневался один из ротных, задумчиво разглядывая исчерканный линиями план. — А шесты вам на что? Скорость должна быть как у черепахи. От стены оттолкнетесь, если уж совсем не повезет. — Итак... «Вот отсюда и сюда засыпаете горшками, все не глядя. Затем первый рейдер садится вот здесь, на площади. Так вы запираете выход из деревни и разбираетесь с охраной. Второй рейдер садится вот сюда, между скалой и задним плетнем. Там собирались ставить еще одну площадку для купцов, но руки у местных не дошли. Землю разровняли, а охраны и какого-нибудь серьезного забора нет». Поэтому абордажные команды смогут ударить отсюда и выйти сразу к мастерским. Ваша задача — не дать мастеровым разбежаться. К середине ночи вы должны закончить со всеми, кого найдете. Трупы затем осмотреть. Если найдете сыроеда с татуировкой паука за правым ухом, получите дополнительную премию. Если каким-то чудом захватите живым, ставку утрою. Но... Полковник тяжело навалился на кулаки, упертые в край карты. Посмотрел на подчиненных и еще раз медленно повторил. Но! Главная задача уничтожить мастерские и не потерять при этом солдат. При любой попытке сопротивления давите их, не жалея стрелы огня. Когда все закончите, спалить дотла любой угол и сниматься домой. Уходите сразу вверх, Затем расходитесь в стороны, чтобы в темноте не налететь друг на друга. Возвращаетесь, порознь! За остаток ночи успеете оторваться от любой погони. Здесь, на границе наших островов, вас будут ждать еще четыре рейдера поддержки. И, как мне говорят местные, судя по всем признакам, у нас последнее окно между штормами, когда еще стоит ходить по небесам. «Ждем со дня на день зимние морозы и метели. Вернетесь на базу, и до весны уже только патрули и охрана города». Повторив про себя все услышанное, Роди переспросил. «А кроме единственного пленного, что еще в мастерских забирать?» «Если уложитесь по времени, можете попытаться захватить громыхатели и гремучку для них. Вроде как должны там быть». На атаку у вас час, на зачистку второй. Не будете успевать с погрузкой любого найденного товара, сжигайте и не рискуйте зря. Это инквизиторам хочется с чужим оружием поиграться. А мы уже его на зуб попробовали, своей шкурой за это заплатили. Поэтому уничтожение мастерских и всех припасов там для меня куда важнее, чем лишняя железка, которую тут же потребуют отдать в столицу. «Я за такое головами парней платить не собираюсь». «Еще вопросы?» Вопросов не было. И теперь два галеона шли вслед за шумным барком, звеня заледеневшими парусами под порывами стылого ветра. Шли, чтобы найти и уничтожить тайную базу сыроедов, где создавали проклятое богами оружие. А повезет, так вместе с неизвестным алхимиком — за чью голову уже заранее отсыпали немало золота. К вечеру на базаре в Хапране было не протолкнуться среди торговых рядов. Зазывало уже сорвали на морозе голоса и теперь лишь устало сипели, нахваливая остатки товара. «Сукно, кому крашеное, теплое, для зимы в самый раз!» «Вырезка, вырезка, не проходи мимо!» «Что? Кости одни? Да пошел ты! Кости ему привиделись!» «Тут мякоть одна! Вот подожди, как месяц-другой пройдет, будешь еще выбирать!» «Пряники, пряники каленые, свежие, с утра завезенные! А кому пряники?» Аккуратно протиснувшись между укутанными в платки покупательницами, Ягер кивнул грузчику и шагнул за высокие сани, чьи дощатые борта прикрывали заднюю часть прилавка от любопытных глаз. «Здоров, черт удачливый!» Обрадованно сжал его в объятиях низкорослый продавец, заросший бородой до самых глаз. «Младший говорил, что видел тебя с утра, продуктами поделился. Рад, что живым домой вернулся. Шибко уж тот день ветром деревья мотала. «Не, дядь Карахим». Домой я всегда стараюсь вернуться целым и невредимым. Тут уже на месте могут погрызть. — Да слышал про вас. Всех заставили на мэрию вкалывать. — Ага, каждую лодку оброком обложили. Мне еще повезло, щебень возил всего несколько дней. Слишком уж баркас старый у меня. Поэтому больше на разгонных работах, учетчиков отвезти, солонину на пост забросить. «Ну и мелькаю перед военными. Вроде как рожу мою запомнили. Шпыняют меньше». «Мамка-то как, не хворает?» «Спасибо. Вроде все живы-здоровы. Ну и прикупили чуть по мелочи. Отваров разных, травок с запасом. С продуктами пока справляемся. А то, что вы привезли, очень даже подсобит зиму перелютовать. А там и видно будет». Выглянув к прилавку, Рахим убедился, что торговля потихоньку сворачивается, и его помощь уже не требуется. Затем вернулся назад и поинтересовался, понизив голос. — Надумали-то что, к нам переедете или к сестре на хутор? — До весны здесь будем, а как погода чуть установится, хочу еще раз к сыроедам сходить. Надо баркас на что-то поприличнее поменять, и уже на нем на юга. Там у отца двоюродный брат живет. Еще летом весточку от него ответную получили. Готов приютить на первое время. Так дорого же там, сам знаешь. И за извоз придется выкладывать по золотому в месяц, если не больше. А тут можно не только лодки, но и головы лишиться, дядь Карахим. Война на пороге настоящая. Я ведь пока у соседей болтался, всякого успел посмотреть. Серьез они готовятся». Людей без оружия уже почти и не увидишь на улицах». Грустно вздохнув, закутанный в тулуп мужчина лишь помотал головой. «Куда мне с семьей с земли уходить? Кому мы там нужны на других-то островах? Да и вторая дочка у меня замужем за бывшим сыроедом. Вроде как родня с другой стороны есть. Обереги прислали, которые должны в случае чего охранной грамотой быть. Надеюсь, не разорят нас». Но а если власть сменится, то какая разница, кому виру платить? — Вам виднее. — Ладно, побегу я, домашние уже заждались. Еще раз спасибо за продукты. И берегите себя. Попрощавшись, молодой капитан нырнул обратно в толпу и отправился на другой край площади. Пора было возвращаться домой. Там его ждала куча хлопот по хозяйству и поздний ужин. Черная шхуна спряталась на окраине поселка, убрав паруса и устроив на палубе подобие соломенного навеса. Со стороны даже внимательный взгляд вполне бы принял затаившийся в засаде корабль за еще один общинный дом, которые торчали по деревне то тут, то там. Все тяжелые вещи, включая часть балласта, уже сгрузили. Теперь команда отдыхала, потягивая горячий грок и присматриваясь к огневикам, четырем молодым парням, колдовавшим рядом с легкими громыхателями. Все железные туши с боками, украшенными драконьим орнаментом, установили у правого фальшборта. Капитан решил, что ему важнее сила одновременного удара с одной стороны, чем возможность крутиться и отбиваться от возможных противников, которые постараются вцепиться в него с разных направлений. Толлока в какой раз прогуливался мимо выложенных на середине палубы арбалетов. Тетивы пока не взводили, а выдрессированная для возможной атаги ватага аккуратно перебирала болты с тяжелыми наконечниками и абордажные крючья. Все ждали, обшаривая глазами серое низкое небо. — А может, лучше бы их встретить на подходе? — спросила Алрикера, неслышной тенью возникнув рядом с капитаном шхуны. «Если это будет крупный корабль, вполне может бед наделать. Так бы отбили атаку, спустили следом мелкие драккары. Все равно бы на болото опрокинули». «Ну да, и потеряли бы при этом кучу людей. Какой смысл? Нет, мы подождем мерзавца здесь, на месте. Мы знаем, что они появятся сегодня, ну, максимум завтра. Мы знаем, что будет один рейдер с десантом». И их надо сшибать так, чтоб не успели высадиться и не расползлись по округе. И лучше всего это сделать, когда вся свора подгребет поближе. Тут ведь главное не спугнуть. Потеребив забранные в тугой хвост седые волосы, ледяная ведьма недовольно поморщилась. Ее угнетала необходимость быть на вторых ролях, подчиняться чужим приказам. Но женщина вынуждена была признать, что бывший абордажник в управлении шхуной превосходит ее даже не на одну голову, а на десяток. Так точно чувствовать каждое движение корабля в резких порывах ветра, это надо было иметь огромный практический опыт. Вот только деятельная натура требовала схватки. Хотелось пролить чужую кровь и посмотреть, как умирает враг, а не топтаться на палубе. Они пойдут прямо сюда, в центр. Обычная практика. Завалят горшками сторожевую башню и плюхнутся на брюхо на площади. Залп из луков. Баллисты отработают по крупным целям. И добивание тех, кто будет пытаться сопротивляться. Затем грабеж складов. И вот в тот самый момент, когда они будут готовы начать метать огненные припасы, мы и ударим. Перехватим в самом начале атаки. На подъем шхуны нужно 15 минут. Пока встанем удачно бортом. Пока... Три минуты или даже меньше. Мы сняли все ненужное. Артефакторные ящики сбалансированы. Мы сразу их выкатим на максимальный подъем. Корпус выдержит. Смотри на траву, которую полощет ветер. На дранку на крышах. «Видишь, потоки воздуха идут почти через нашу корму. Это означает, что, сбросив маскировку и подняв паруса, мы тут же выскочим на левую сторону деревни. Рейдер не успеет толком повернуть куда-либо, как мы уже будем рядом, в ста, максимум в ста шагах от него». «Нас нашпигуют стрелами». «Легко. Баллисты вряд ли успеют ответить. А вот лучники могут нас поподчивать. Именно для этого мы и укроемся за щитами, а сами даем выстрел из первого громыхателя по чужой оснастке. Там большая часть заряда из обмазанных смолой и серой шаров. Эта дрянь порвет чужие паруса и устроит пожар. Затем еще два выстрела карт... Как там алхимик называл рубленные железки? «Картеч», — аккуратно произнесла чужое слово Алрикера. — Ну да, все забываю. Надо же было придумать такое чудное прозвище для железного гороха. Два выстрела картечью, и мы выводим из игры команду на мачтах и палубе. Ну и четвертый выстрел для того, чтобы лучников и самых безмозглых вояк порадовать, кто еще не забьется в ближайшую щель. Одновременно с этим подбираем паруса, артефакты на ровно, и заходим им на корму с поворотом. Бросив короткий взгляд на медленно колышущиеся под холодным ветром метелки ковыля рядом с деревней, помощница капитана уточнила. «Но ведь, встав с кормы, мы потеряем скорость и превратимся в мишень». «Для кого? После трех выстрелов громыхателей в упор на чужой палубе будет ад. Команда побежит в трюм, кто останется цел. А остальные постараются попрятаться где только можно» если внизу мест не останется. Паруса и мачты уже начнут гореть, и мы выше на корпус за кормой. Успеваем перезарядиться и готовы ударить еще раз из четырех стволов. Вот только подумай, что там будет, когда мы пройдем вдоль всего чужого корабля раскаленной метлой, ни ниже, ни выше. Каждая пылающая горошина соберет свою долю и напьется вдоволь крови. «Даже если чуть промажем, все равно зацепим или середину, или нос, и дистанция будет проще доплюнуть». Помолчав, ведьма фыркнула. «Так значит что, на абордаж не идем?» «Ты же слышала приказ ярлы и дядьки? Наша цель — корабль. Не дать атаковать склады, прорядить чужой десант. Если повезет, снести с небес». «Я думаю, после вторых выстрелов мы отвалим в сторону и поднимемся еще выше. А в горящее судно вцепятся уже драккары. Как раз отличная возможность добить врага, если кто будет жив. Хотя Чернявый говорил, что его подарки должны превратить любую летающую деревяшку в пылающий гроб. Вот мы и проверим. Высота будет около двухсот шагов, может, чуть больше». «Если кто вздумает сигануть за борт, то как раз, чтобы в лепешку превратиться». «И в чем же наша доблесть?» «А в том, чтобы сыграть, как придумано, шаг в шаг, без потерь, разгромив абордажников, получив отличный опыт войны с новым оружием, который мы сможем применить весной во время набега. Это-то понятно?» «Да» хотя и неправильно, что верную сталь заменяют плюющие огнем демонические штуки. Рассмеявшись, Карл проверил, насколько легко из ножен можно достать любимый меч, и повторил. «Весной, весной намашешься топором сколько хочешь, если только на этой безрассудной любви вас и не поймает Трамп. Все бы вам пузом чужие стрелы ловить. А сейчас...» «Сигнал другим ватагам в засаде. И знаешь почему?» Уложив ладони на рукоятке ножей, Алрикера настороженно посмотрела на капитана. Она не любила загадки. Что же еще придумал хитрый бывший контрабандист? «Сигнал, потому что я вижу гостей. Как и обещано, он наш рейдер чуть правее смотровой башни. Командуй, помощница. До атаки десять минут». Потом подбираем алхимика и обратно на склады за гремучкой. Главное, чтобы Лупоглаза сидел тихо и нос не показывал из пещер, пока мы тут веселиться будем. <питакляет> <питакляет> Ох, не зря одна и та же поговорка ходит от края до края обжитых и диких земель. Хочешь посмешить богов? Расскажи о своих планах. Потому как не планируй, а сверху кости бросят по-своему. И пойдет все наперекосяк. Или еще как-нибудь. И будешь стоять, смотреть на то, что получилось, и удивляться. Ведь планировал. Как Снор мечтал вернуться с добычей назад. О, он уже заранее предвкушал, как будет ходить между торговых рядов в новой одежде и щедро сорить золотом с выплаченных премиальных. Как отдаст долги десятнику и сможет позволить себе напоить зануду в любом кабаке до полусмерти, чтоб не шипел в спину про нищебродов, не способных вовремя вернуть жалкие гроши, занятые в тяжелое время безденежья? И ведь все приметы обещали, что так и будет. Снор даже не поленился и заплатил гадалки с рынка, чтоб убедиться, что черная полоса заканчивается». И вот их корабль, битком набитый вооруженными до зубов головорезами. Вот чужая деревня, которой удалось подобраться незамеченными. Ни одной лодки в холодных, продуваемых всеми ветрами небесах. Ни перепуганных криков внизу. Лишь скрип натянутых канатов и медленное скольжение вслед за своей тенью, уже перепрыгнувший низкий покосившийся забор селения сыроедов. Еще несколько минут, и Барк высыпет на чужие головы горящие гостинцы, а затем начнет опускаться на пустую заснеженную площадь, чтобы выплеснуть из своих трюмов азартно орущих бывших кандальников. Еще чуть-чуть. Чужая шхуна появилась буквально из пустого места. Взметнулись в стороны остатки гнилого сена — и острый нос чужого корабля пропорол легкую дымку справа по борту. Не успело порождение ночи взметнуться вверх, как из пробитых в фальшборте дыр изрыгнулся первый сноп огня, сшибая людей со снастей рейдера и дырявя тонкую парусину огненными росчерками. «Боум!» — разлетелось над замершим внизу поселком. И следом еще три дымных облака рявкнули и затянули серой пеленой все пространство между судами. В наступившей звенящей тишине лишь было слышно, как истошно кричат незадачливые абордажники, чьи истерзанные тела завалили палубу барка. Навербованное войство барбособирателя получило первые раскаленные гостинцы и теперь металось по скользкой окровавленной палубе. После первого же выстрела Снор на редкость удачно свалился по узкой лестнице вниз, в трюм. Он умудрился ничего себе не сломать и даже не отбил руки-ноги, пересчитав все ступеньки. Разевая рот в безуспешных попытках вздохнуть, младший надсмотрщик городской стражи с ужасом смотрел, как вслед за ним упал кто-то из новичков с еще не зажившими следами кандалов на руках. Грудь бедолаги разворотила и теперь покойник валялся грудой тряпья прямо перед носом снора. Огонь только-только успел охватить нижние паруса, когда черная шхуна медленно закатилась за корму рейдера и закончила разворот. Несколько абордажников разрядили арбалеты в безумной попытке хоть как-то поквитаться, когда чудовищное оружие проклятых богов снова заговорило. И на этот раз громыхатели били вдоль чужой палубы, сметая раскаленной шрапнелью все живое, калеча и разрывая человеческую плоть, уничтожая любую остнастку и крепеж. Четыре выстрела с дистанции сотни шагов. Четыре смерча, исковеркавших липкие доски палубы и уронивших часть пылающих парусов вниз, в трюм. Туда, где стояли рядами многочисленные горшки с зажигательной смесью, которые собирались уничтожить любое сопротивление сыроедов. «Уф!» — вздохнул полной грудью огонь. И тяжелый клуб раскаленного дыма, в перемешку с воплем сгорающих, заживо взметнулся к небесам, чтобы окутать остатки обугленных мачт и сдернуть клочки, тлеющие парусины прочь. Сорвав с себя остатки пылающей одежды, Снор выкарабкался по лестнице наверх, где красные языки также плясали уже везде – на разбитых ящиках, на обрывках канатов и на телах убитых. Не видя ничего вокруг, мужчина сумел как-то добрести на подгибающихся ногах к дымящемуся фальшборту и перевалил за него – вниз, к далекой заснеженной площади – чтобы, хрипя обожженными легкими, поставить точку в своей непутевой жизни. — Ну вот, а ты хотела штурмовать, — прошептал Толлока, разглядывая пылающий чуть ниже чужой корабль. Стоявшая рядом Алрикера даже не ответила, сжимая канаты вантов побелевшими от напряжения руками. Карл отводил шхуну подальше от гигантского пожара, который медленной, раскоряченной кляксой дрейфовал в сторону от деревни. «Два раза громыхателями приложили, и все. Нет больше рейдера. И людей там тоже уже больше нет. О, боги! А я еще хвастал, что пережил такую потасовку осенью. Паршивая смерть!» Хоть бы рухнули уже побыстрее, не так бы мучились. Но объятый огнем барк лишь продолжал медленно снижаться, оставляя за собой клубы черного дыма и распространяя вокруг запах горелого человеческого мяса. Туго натянутые цепи покрылись снежной изморозью, превратившись в белые мохнатые нити, сцепившие вместе два галеона. Облака, окутавшие корабль серой пеленой, стерли краски окружающего мира и заставляли охранников вздрагивать при каждом порыве ветра. Что это там? Чужая ладья с сыроедами или просто холодный промороженный клуб влаги? «Проклятое место!» закашлялся, стоявший рядом с ротным Пит Погремушка. «Еще пару часов, и мы обледенеем окончательно». Любой порыв ветра и перевернемся к болотным демонам. Не первый раз так ждем, так что не пугай, уже пуганый. И два корабля не один. Чтобы нас перевернуть, даже метели мало. Потерпи чуток, скоро согреемся. А точно хоть вышли. А то у меня доверия к контрабандистам-проводникам никакого. Роди не стал отвечать, сосредоточенно ковыряясь с толстой пробкой, закрывшей горлышко пузатой бутылки. Наконец, вытащив затычку, приложился к содержимому, а потом передал другу бережно сохраненный сосуд. Пит отхлебнул и с трудом просипел, судорожно втягивая холодный воздух. «Ух ты! Крепкая зараза!» «Так в трюме еще целый ящик. Как раз перед атакой каждому по стопке и получится» чтобы ребята веселее мечами махали. — А полковник не взгреет за пьянку во время рейда? — засомневался сержант. — Так он и выдал. Старик у нас не один раз в такие набеги лично ходил. Понимает, что в нужный момент чуть-чуть надо горло промочить, чтобы страх смыло, а злости на сыроедов добавило. — Ладно, еще два часа осталось, и можно будет начинать спуск. «Меняй караул и пойдем вниз, чуть погреемся». Спрятав бутылку обратно за пазуху, Роди придержал за руку сержанта. «И это, Пит, мало ли, вдруг нам повезет. Поэтому, ублюдка, если встретим, то оставьте мне, не убивайте сразу. Очень уж хочется ему в глаза заглянуть перед тем, как кишки размотаем». «Я помню, старший, и ребятам перед выходом еще раз сказал». — Вот и хорошо, раз все помнят. Он мой и только мой. Похожая на огромного черного ворона в лучах заходящего солнца, шхуна медленно опускалась на узкую площадь рядом с тайными мастерскими и складами. Уничтожив чужой рейдер, Карл решил не ждать утра. Подобрав алхимика, капитан воспользовался попутным ветром и полетел прочь от деревни сароедов, где несколько в атак уже суетились рядом с догорающими обломками. Дело завершено. Можно пополнить запасы и можно возвращаться в столицу, к Ярлу с докладом. Потому как хвастать есть чем. Результаты атаки более чем впечатляющие. Вечер на отдых и погрузку припасов потом ждем утреннее солнце и снимаемся». Повернувшись к пассажиру, Карл с насмешкой разглядывал замерзшего мастерового. Того не спасали ни теплая шуба, ни выпитый недавно горячий грок. «В баню надо!» чихнул в ответ Чернявый, мрачно разглядывая нависшую над кораблем скалу. «И чтобы протопили как следует, они еле-еле». «Будет баня, обещали». И стол накроют. Ребятам стоит отметить. Отлично все потрудились. И команда с парусами управилась как следует. И огневики твои не сплоховали. Все выстрелы в цель. Долго натаскивал? Ими дядька занимался. Мне с людьми работать некогда. Процидил в ответ алхимик и покосился на застывших позади охранников. Железо мое! А уж как его применять, это пусть Ярл решает. — А вот, кстати, спросить хотел, — улыбнулся Карл. — Если громыхатель на железный шест приделать, а конец в палубе закрепить. Отличная штука должна выйти, как мне кажется. На баллистах такое ставят. Поворачивать можно в любую сторону одним человеком. Легко прицел менять. Тогда абордажную команду получится прикрыть от любой контратаки. «Можно ведь такое сделать?» Синий от холода мужчина задумался, а потом нерешительно пожал плечами. «Почему нет? Наверное, сработает. Как вернусь домой, скажу помощникам, чтобы выковали на пробу. А уж куда поставить, это ты со старшими договаривайся. Может, на твоей шхуне и испытают». «Отлично!» Бывший лист-сержант похлопал по плечу собеседника и пообещал. — Ты только не забудь про меня словечко замолвить, а я как с добычей вернусь, обязательно проставлюсь. Выглянув наружу, Карл оценил расстояние до медленно густеющей под брюхом тени и закричал. — Артефакты наровно! Носовым шестый товс! Паруса убрать! До посадки пять, четыре, три... Вскоре шхуна заскрипела снегом под плоским брюхом и медленно осела на площади, закончив свой полет. Впереди ее команду ждала погрузка балласта и припасов, а потом отдых. «И что ты ему улыбаешься-то без конца?» — поинтересовался Толлока, когда приятели закончили раздавать указания и отправились по сходням вниз. «Он с ярлом вино за одним столом хлещет. Мы для него как тараканы». «Можно хлебных крошек отсыпать, а можно и прихлопнуть. Лучше сразу с хитрым стариком договариваться. Дядька, вот кто нам поможет и золотишко подкинуть, и еще громыхателей у алхимика отобрать. Побольше и пострашнее». «Может, но с меня от улыбки не убудет. А так пусть чернявый думает, что я ему в друзья набиваюсь». Глядишь, кому и растрезвонит, что я дурак безмозглый, готов ради любой протекции чужую задницу вылизывать. Запахнув шерстяной плащ, чтобы укрыться от настойчивых укусов ветра, здоровяк задумчиво пробормотал. — Что бы ты и дурак? Ха. Кажется, я что-то не понимаю. Разжуешь? — Липовый у нас алхимик, ряженый, — отозвался Карл. — О как! — — поразился Толлока. — И зачем его сюда сунули? — Я так думаю, не верят нам пока до конца. Спрашивали про оружие, хотели знакомствами обзавестись. Так нате, жрите. И бороду идиоту подпалили. И складно он про железки говорить умеет. И даже не путается, когда один-два приказа отдать надо. Вот только и тебя можно так же мастером нарядить и перед чужаками выставить. Точно? Ага. Руки у него не кузнеца. Так, припачканы чуть-чуть, но без правильных мозолей и ожогов. Нет там въевшегося металла в кожу и следов угля, с которыми оружейники годами возятся. Но и про свои громыхатели он понимает чуть-чуть, а ведь их настоящий создатель куда как умнее должен быть. И поймет, что поставленный на палку ствол при выстреле вышибет на другую сторону корабля. Недаром мы их канатами и крюками вяжем, и каждый раз перед выстрелом заново все натягиваем. «Ряженый, значит!» «Поэтому мы ему поулыбаемся, горы золота посулим с будущей добычи, а сами держим ушки на макушке и смотрим по сторонам. Внимательно смотрим, толлока! Должен же настоящий мастер рядом с ярлом мелькать, с его рук ведь кормится!» Поэтому, если доведется с настоящим алхимиком столкнуться, то это наш шанс. Очень я хочу с ним сторговаться по настоящим делам. Если он такую штуку придумал, то наверняка что-то еще за пазухой держит. А с его идеями один пиратский капитан на пару с бывшим гладиатором легко могут эскадру заполучить. А с эскадрой и свой архипелаг оттяпать. Или хотя бы большое дело провернуть. «Одно. Чтобы до конца дней своих с золота есть и на перинах валяться. И детям еще небольшую гору добра оставить. Вот как тебе идея?» Остановившись перед плотно закрытой дверью, Толлока обил снег с сапог и фыркнул. «Мне четверть горы отсыпь. Вполне хватит. Можно и без своего архипелага и королевства. На оставшееся выпивку куплю и в бордель завалюсь». Или свой заведу. Ладно, пойдем горло промочим и кости погреем. Когда еще богатства сверху посыплются? А пожрать и отдохнуть я хочу уже сейчас. Может, после бутылки другой перестанет горелый человечиной в нос сшибать». Ночь окутала уставшие мастерские плотной снежной пеленой. Холодный ветер бодал крепкие стены бараков и кидал горсти колючей крупы в одинокие фигуры охранников на сторожевых вышках. Ночь и мороз правили этим безмолвным миром, и лишь две бесшумные тени с распущенными парусами медленно пробили низкие облака и начали снижаться за высокой скалой, чтобы прокрасться к заснувшей деревне. Лучшие абордажники Рампа готовились нанести удар. Пришло время расплатиться за пролитую кровь. Холодная луна выглянула на миг сквозь дыру в облачной пелене, отметила серебристыми лучами цепочку черных точек, вывалившихся с галеонов, и спряталась от греха подальше за косматыми тучами. А внизу, в непроглядной тьме, разверсся огненный ад.